289. «По кораблям». Если задуматься над тем, как действует на каждого отдельного человека философское оправдание его образа жизни и образа мыслей, оно действует как солнце, несущее тепло, дарующее благословение, питающее живительными соками, сияющее только для него, солнце, которое делает всякого равнодушным к похвале и порицанию и научает быть довольным собой и каждый, чувствуя себя богатым, расточает счастье и благожелательность. Солнце, всякое зло, обращающее в добро, солнце благотворное влияние которого заставляет все силы цвести и созревать, и не дает, чтобы их душили сорняки печали и тоски, то трудно удержаться, чтобы не воскликнуть: о, как хорошо бы завести побольше таких солнц! И всякий человек злой ли, несчастный, исключительный, должен иметь свою философию, свое личное право, свой солнечный свет. Не надо сострадания в обхождении с ними. Нам надо отучиться постоянно задирать нос, невзирая на то, что человечество до сих пор как раз весьма усердно занималось развитием и закреплением этой привычки, и воздержимся От того, чтобы приводить к ним святых отцов для исповеди, очищения души и отпущения грехов. Нет, это все не нужно. Нужна новая справедливость, новые требования и новая философия. Мораль это та же земля, это тот же шар, у нее свои антиподы. Но и антиподы имеют право на существование. Несомненно, можно открыть иной мир и даже не один. Итак, по кораблям, господа философы,